Глава 19. Женская дружба есть. Возмездие. «О, Влада пожаловала!» Ухмыляясь, воскликнул охранник на проходной. «Не Витя, другой. Надо же, а я даже не знаю его имени. А он мое, выходит, знает. Доброе утро. К тебе, говорят, ангел залетает время от времени. Смотри, сама от него не залети. Он расхохотался над собственной шуткой». Я встала как вкопанная. «Что ты сказал?» «Ничего-ничего. Просто слухи разные ходят. Говорят, ты у нас на расхват. И люди, и ангелы. Как бы не разорваться?» «Кто тебе это сказал?» Он только покачал головой и снова заржал. А я вдруг разозлилась и произнесла, четко выговаривая слова. «Или ты немедленно говоришь мне, кто сказал тебе про ангела?» Или я со всеми по секрету поделюсь, что ты ко мне грязно приставал? Ты ведь знаешь, что кое-кто из начальства ко мне неровно дышит. Витенька уже успел слить тебе информацию? Охранник перестал улыбаться и попятился. Ты чего нервная такая? Я же не со зла. Просто немного подколол, по-дружески. Мы не друзья. Я даже имени твоего не знаю. Так кто распускает обо мне слухи? Ася, мрачно сказал он. Пришла сегодня и остановилась поболтать. Возле нас еще несколько человек стояло, так что сейчас уже вся компания про твоего ангела знает. А я ни при чем. Ясно. Не добавив больше ни слова, я прошла мимо него к лифту. Что интересно, я злилась больше не на охранника и даже не на Асю. Я злилась на себя. Как только я устроилась за стойкой, ко мне пришла Элла. «Влада!» — воскликнула она. «Ты куда исчезла из бара?» Мы заболтались, а потом к нам подсела Ася и злобно сказала, что ты кинула ее и ушла развлекаться с хахалем. Мы тебя искали. Хотели позвонить, а ни у кого из девчонок не оказалось твоего телефона. Честно говоря, мы соображали уже не очень хорошо и в итоге решили тебя не дожидаться. Вызвали такси и разъехались по домам. А сейчас ко мне наша бухгалтерша подходит и говорит, что ты, оказывается, та еще вертихвостка, мол, вся компания обсуждает, как в баре ты на мужиков вешалась» а ещё про тайного поклонника что-то плела. Я очень удивилась. Говорю, мы вместе были в баре, и ты вела себя исключительно прилично. Предложила ей у девчонок поспрашивать, которые тоже там были с нами, а сама к тебе побежала. Ну, Ася удружила, блин, процедила я сквозь зубы. Так и думала, что она здесь замешана. А зачем позвала её тогда? Предупредили бы хоть меня, что с ней лучше вообще не общаться. Мы не знали. Она не так давно работает, и до этого ни в чем предосудительном замечена не была. Просто у нее такая манера общения. Ну, ты понимаешь, вроде ничего плохого не делает, а все равно как будто что-то не так. Я сначала все от нее подвоха ждала, а потом решила, что это мои личные тараканы. В конце концов, Надя, к примеру, еще грубее высказывается порой, но в беде никогда не оставит, и за друзей горло готово перегрызть. Понятно. Ты расскажешь, что у вас Саси произошло? Я глянула на часы. До рабочего дня оставалось 10 минут. Что-то Инга Юрьевна припозднилась сегодня. Ну да ладно. В общем, рассказать успею. После моего рассказа Элла разозлилась не на шутку. Странно, что ее так зацепило. Мы и знакомы-то всего ничего. Нет, я поняла, что я почему-то очень понравилась ей и ее компании. Но все равно как-то странно чужие проблемы принимать так близко к сердцу. Может быть, У нее самой в прошлом была подобная ситуация? «Ну, мы этой Асе устроим», — наконец сказала она. «Да ладно, я сама разберусь». Но Элла меня даже не слушала, сказала «Встретимся в обед» и ушла. Рабочий день давно начался, а Инге Юрьевны все не было. Где-то в половине десятого заработал лифт. Я решила, что это она, но двери разъехались, и оттуда вышла Ася. Выглядела она странно. На её белой блузке расплылось здоровенное коричневое пятно, а волосы были растрёпаны. «Ну, привет!» — процедила она сквозь зубы. «Тебе еще хватает наглости ко мне подходить?» — уточнила я. «Нажаловалась, значит, на меня этим идиотком!» — прошипела она. «Ну ты, гадина!» В этот момент я не поняла, о чем речь. Позже мне рассказали, что девчонки во главе с Эллой решили за меня отомстить. Как оказалось, поступок Аси возмутил их до крайности, и они, недолго думая, пошли в наступление. Вот пусть мне еще хоть кто-то скажет, что не бывает женской дружбы. Злодейку зажали в углу, облили кофе, а Надя, да, та самая, которая заявляла мне, что мужик вполне может прикрикивать на женщину, еще и оттаскала ее за волосы, чтобы не повадно было. Но об этом я узнала в обед. А поначалу меня просто возмутило, что после всего, что сделала, Ася еще смеет выдвигать мне какие-то претензии. «Зачем ты распустила про меня сплетни?» — спросила я, поднимаясь из-за стойки. «Говорить снизу вверх как-то не хотелось». «Потому что ты взбесила меня!» Видела же, что мне Матвей понравился. Нет, полезла с ним о жизни беседовать, глазки строить, несчастную сиротку из себя изображать. Не надо было стоять между мной и понравившимся мне мужчиной. У самой парень есть, цветы какой-то влюбленный идиот дарит, а ей всё мало. Решила еще и бармена для коллекции прихватить. Думаешь, если живете рядом, так ты на него какие-то права из-за этого имеешь?» Она говорила громко и отчетливо как будто знала, что Инги Юрьевны нет на месте. Хотя я не была уверена, что в директорском кабинете было бы слышно наш разговор. «Ты что несешь? нахмурилась я. «У Матвея своя голова на плечах есть. Он сам может выбирать, кто ему нравится. Он тебе что, телёнок? Куда потянули туда и пошел? «Мужики все такие!» — рявкнула она так, что по этажу раскатилось эхо. «Не боишься, что тебя начальство услышит?» Я спросила у охраны, и мне сказали, что наша белобрысая коротышка еще не явилась, так что мы тут одни. Что, страшно? Думаешь, я закончила с тобой? Да я еще только начала. Скоро никому в компании не придет и в голову за тебя заступаться. Я тебе так репутацию испорчу, что с тобой здороваться перестанут. Она говорила с такой злобой, что я что-то заподозрила. Почему ты меня ненавидишь? «Терпеть не могу таких, как ты. Приперлась откуда-то. Сразу же на хорошее место уселась. Я, между прочим, просила у этой дуры директорши меня сюда устроить, когда узнала, что вакансия открылась. Она отказала, коза крашенная. Даже причин не объяснила. А у меня уже этот отдел продаж вот где!» Она провела ребром ладони по шее. «Клиентов этих индюков уламывать приходится. А ты вся такая красивая пришла, уселась, на тебя сразу все внимание!» Цветами задарили, начальству ты приглянулась. Девки наши тебя сразу же в компанию приняли, только и трещат: Влада то, Влада, это! Кому-то вкалывать приходится, а тебе все на блюдечке поднесли. Думаю, я слышала достаточно. Из коридора вышла Инга Юрьевна. Я удивилась. Опрасью и говорить нечего. Она застыла на месте. Лицо у нее было. Честное слово, мне даже жалко ее стало. «Вы, девушка, у нас больше не работаете. Нам в компании такие кадры не нужны». Ася даже возражать не стала. Она некоторое время стояла на месте, отходя от шока, а потом заторможенно побрела к лифту, нажала на кнопку и уехала, не проронив ни слова напоследок. Кажется, до нее дошло, что после всего, что она наговорила, лучше ситуацию не усугублять. «Я думала, вы еще не пришли», — заметила я. Как вы так мимо охраны проскочили? Неужели ночевали тут? Еще чего, фыркнула она. Просто я здесь с шести утра торчу. Надо было кое-что срочно доделать к утренней планерке. А новая смена охраны заступила позже. Вот тебе и вся мистика. Инга Юрьевна надавала мне задание и ушла. За полчаса до обеденного перерыва из лифта вышел Илья. Инга на месте, с улыбкой уточнил он, подмигнув. Да, Илья, можно с вами поговорить? После Аси я чувствовала прилив отваги. Видимо, воинственный настрой и позорное бегство поверженного врага что-то сдвинули в моей голове. Конечно, он оперся на стойку, умильно поглядывая на меня. «Я хотела вам сказать. Понимаете, ваши чувства невзаимны. Но не расстраивайтесь, вы красивый мужчина и легко найдете себе подходящую женщину». Он завис со смешным выражением лица, а потом осторожно уточнил. Я что-то не понял. Ты меня отвергаешь в качестве ухажёра? Ну да. Но дело не в вас просто. Нет, я, конечно, очень огорчен и возмущен, что не сумела обольстить красивую девушку. Меня утешает только то, что я и не пытался. Не пытался? Теперь я не понимала. А вот эти розы за попытку не считаются? Считаются, только они не от меня. Вот так поворот! А от кого тогда? Прости, крошка, не могу сказать. Подождите, но я ведь своими ушами слышала ваш разговор с Ингой о том, что вы морочите голову какой-то сотрудницы. Что интересно, он даже не удивился, что я подслушала их разговор. Ну да. Я ухаживаю за одной упрямой красоткой здесь, у нас в компании. Инго этого не одобряет. Она считает меня слишком настойчивым. Вместо облегчения я почувствовала что-то вроде страха. До этого мне казалось, что я разгадала хотя бы одну загадку, а теперь все снова стало запутанным.